Джеймс Холдинг. Пакости дракона Алекса. Потолок и стены пещеры, в которой обитал огромный дракон Алекс, покрывала тускло светящаяся зеленоватая плесень. Ее мягкое сияние омывало золотистую тушу, поблескивая огоньками на чешуе, когтях и кончиках крыльев дракона. Вот Алекс мощно зевнул, потянулся, и измененная рябь заструилась по его длинному телу. Он лениво оглядел дубовые и металлические двери хранилищ и, растянув пасть в самодовольной улыбке, подумал о таящихся за ними богатствах — золоте, драгоценных камнях и многом другом, неведомом даже ему, а ведь он — единственный страшный хранитель этих сокровищ. Стены узкого каменного прохода, ведущего в склеп, отразили глухое эхо шагов. Дракон неторопливо повернул массивную голову на Вострелуши, остановив взгляд на входной двери. Кто посмел нарушить пещерный покой? Вор, ищущий приключений или ранний обед? Шаги приближались. Алекс печально вздохнул и покачал головой. Не вор, не обед, решил он. Всего лишь клиент. И уже не дракон, а просто Алекс, сидя не в пещере, а за своим рабочим столом у входа в банковское хранилище ценностей, привычным движением смахнул книжку в мягкой обложке в нижний выдвижной ящик, где уже лежала стопка таких же в жанре фэнтези. В редкие минуты, когда Алекс не был занят чтением, пустыми мечтаниями или работой, он честно признавался себе в том, что эти книги играют в его жизни важнейшую роль, а с недавних пор он увлекся «Драконами». Алекс бросил взгляд на дверь и, взяв наугад одну из карточек, принял озабоченный вид. В помещение вошел молодой человек с хмурым, даже скорее злым выражением лица. Алекс, улыбаясь, поднялся ему навстречу. «Могу чем-нибудь помочь, сэр?» Представившись Хоскинсом из отдела кадров, незнакомец уселся на стул и стал объяснять суть дела. Он рассказал о положении, в котором очутились банки, владеющая им компания. Затем поведал о том, что неудачи маркетинговой стратегии, вызванные недавним поголовным замещением управляющего персонала, привели к крупным потерям в резервных судных фондах, а это вынудило банк реорганизоваться для восстановления надлежащего положения в финансовых кругах. Реорганизация потребовала аннулирования рабочего места Алекса в качестве превентивной меры по снижению расходов. Разумеется, банк предоставит Алексу великолепную рекомендацию для последующей работы. Вдобавок, ему будет выплачено двухнедельное жалование. До тех пор, пока он не подыщет себе новое место, Алекс вправе будет получать пособие на основе прежнего жалования. В довершение ко всему, Хоскинс сообщил, что официальная отставка Алекса вступает в силу с окончанием сегодняшнего рабочего дня. Затем он бросил на стол пачку страховых полисов и навсегда ушел из жизни Алекса. Пораженный, смятый, униженный, оскорбленный Алекс сидел и пытался что-нибудь придумать. Но это ему не очень удавалось. В голове крутилась одна и та же мысль. Он только что выслушал панихиду по своей работе, его славной работе, позволяющей ему читать и мечтать. И он позволил этому случиться. Он просто сидел и с тупым видом выслушивал неприятную новость. Алекс машинально открыл выдвижной ящик и посмотрел на свои книжки. Пусть лежать себе здесь вечно. Отныне он будет читать объявления о приеме на работу, а вовсе не фантастику. Он потерял свою проклятую работу. Двенадцать лет усердных забот о чужих ценностях сгорели синим огнем, а впереди полная неопределенность в поисках занятия. Сухой кашель и энергичное постукивание трости по мраморному полу заставили его отвлечься от тяжелых мыслей. Он поднял глаза и увидел миссис Симпсон, клиентку, которую недолюбливал больше других. На лице у нее красовалась гримаса недовольства всем на свете. Алекс подавил стон, как сделал минуту назад с желанием зарыдать. Меньше всего ему хотелось заниматься сейчас самой богатой в городке женщиной, владелицей лучшей в штате коллекции марок. Он предпочел бы снова выслушивать Хоскинса. А Алекс тупо уставился на клиентку и, быть может, в миллионный раз подумал, что из нее вышла бы идеальная злая старуха-ведьма, старая и злая няня-принцесса на выданье или вдова-императрица, искусная в гнусных чарах и гибельных заклятиях. Привычно наклеив на лицо фальшивую улыбку, клерк пробежал пальцами по карточкам, отыскивая ту, что даст клиентке доступ к ее альбомам европейских марок, подождал, пока она поставит на ней подпись, затем вложил карточку в табельные часы. Те внушительно звякнули. Старушка бросила ключ от своего сейфа на стол Алекса, дарующим жестом королевы троллей. Алекс поднял его вынул из ящика стола мастер-ключ и, задумчиво созерцая оба ключа, тихонько хмыкнул. По крайней мере, сегодня он последний раз нарушит правила ради этой клиентки. Банковский этикет запрещал служащим прикасаться к ключам клиентов, но Алекс управлялся с ключами миссис Симпсон каждый раз, когда она появлялась здесь для работы со своей коллекцией, то есть ежедневно. Однажды он сказал ей о банковском запрете – и попытался заставить ее подчиниться правилам. Конечно, старуха слишком мало ростом, чтобы дотянуться до верхнего ряда ячеек, где хранилась ее коллекция, но ведь банк предоставил ей табурет. В ответ Алекс получил от клиентки такой нагоняй, что долго потом не мог прийти в себя. В общем, он понял. Господь Бог и миссис Симпсон полагают, что заниматься ключами и носить ящики сейфы должны слуги. А он, Алекс, и был слугой. С тех пор он предпочитал риск навлечь на себя гнев начальства грозному гневу миссис Симпсон. Сухой кашель и повторная серия резких постукиваний вернули его в реальность. «Вы что, заснули?» — осведомилась старуха. Алекс представил себе, как гигантские челюсти со стекающим по клыкам ядом захватили ее дряблое тело. «Извините, миссис Симпсон!» — голос клерка прозвучал, будто из-под воды — Здесь только что побывал один человек Хоскинс. Он уволил меня. А Алексу вдруг показалось глупым говорить об этом, и он замолк. Уволил вас? Вот как? Старуха пронзила его острым как ножев взглядом. Вы что-нибудь украли или плохо справлялись с работой? Алекс покачал головой. Реорганизация. Он возненавидел это слово. Я им просто не нужен. Что ж, уволены вы или нет, мне нужны мои марки. «Пока вы здесь, вы еще на службе, или я не права?» Алекс со вздохом отвернулся. Она была права. Он прошел через хранилище к ячейке 643 и заученным движением вставил в двойной замок вначале свой мастер-ключ, затем ключ клиентки. Повернув оба ключа одновременно, распахнул дверцу и, оставив ключи торчать в скважинах, извлек из сейфа тяжеленный цельный металлический ящик. Поставив его на пол, он запер сейф одновременным поворотом ключей и украдкой глянул левее, туда, где в ячейке 645 находилась коллекция американских марок Миссис Симпсон. Между обоими сейфами была ячейка 644, его собственный сейф. Несколько лет назад, когда Миссис Симпсон впервые арендовала две ячейки для своей коллекции, сейф 644 занимал другой клиент. Возмущению богатой вдовы не было предела. Позже, когда владелец 644-го умер, Алекс арендовал его сам, на зло старухе. Правда, хранить ему там было нечего. При этом он воспользовался вымышленным именем, назвался Эдвардом Фингером. Жалкая глупая попытка хоть чем-то отомстить судьбе. Алекс вздохнул. И в этот миг его посетила неожиданная мысль. Она была яркой вспышкой, откровением и поразила его, как когти дракона овцу. «Он может ограбить миссис Симпсон! Он может ограбить банк!» Сдержав неожиданную радость, Алекс, делано виновато взглянул на миссис Симпсон, поднял с пола металлический ящик и вяло поплелся в отдельную комнатку, где клиентка обычно работала над коллекцией, на ходу представляя, как призрачные когти рвут и бороздят старуху от макушки до пят. Когда миссис Симпсон благополучно уединилась со своими марками, Алекс поспешил к столу, чтобы отработать детали плана. Старуха закончит свою возню как раз перед тем, как у него наступит время обеда. Он, как всегда, отнесет металлический ящик с альбомами из комнатушки в хранилище. Только на этот раз удержит в ладони ключ клиентки, то есть ключ от сейфа 643, и подменит его ключом от собственной ячейки 644. Потом откроет свой сейф вместо старухиного и положит в него альбомы. Это рискованно, но ящики находятся рядом. И если он все сделает правильно... Она ничего не заподозрит. Пусть рано или поздно кто-то разгадает его план, но к этому времени ему уже нечего будет опасаться. Миссис Симпсон лишится рассудка, обнаружив пропажу своих бесценных марок. Да что там? Она разнесет банк на части. Головы полетят и у мелкой сошки, и у начальства. И кровь польется ручьями. У старухи хватит на это и темперамента, и грубой настойчивости. глазка и скандал разрушат не одну карьеру. Пусть тогда реорганизуются, чтобы выйти из этой заварухи. Картина была замечательная. Только пока ему рано погружаться в мечты. Но чем же сейчас заняться? Он огляделся. Придется вынуть внутренний ящик из своей ячейки, вернее, ячейки мистера Фингера, чтобы туда поместился в нужное время ящик миссис Симпсон. Он быстро прошел через хранилище к номеру и извлек из сейфа ящик и спрятал его под стол. Теперь необходимо подумать о том, как вынести украденные марки из банка. в вестибюле охрана. Служащие снуют. Алекс отыскал в ближайшем шкафу кладовки большую картонную коробку, уложил в нее из своего ящика библиотечку «Фэнтези», добавив туда несколько случайных документов из своего металлического ящика под столом и накрыл все бумажным мешком, захваченным из дома обедом. Как только миссис Симпсон уйдет... Он откроет свой сейф, переложит альбомы с марками в картонную коробку и накроет их остальным хламом. И вынесет коробку через вестибюль, как свои вещи. Ведь его уволили. Охранники прекрасно знают его и, по всей видимости, не станут рыться в личном хламе. Гениальный ход. Но нужно ждать, пока выйдет миссис Симпсон. Он взялся было за свою книжку о драконах, но, прочитав пару фраз, бросил эту затею. Оставалось лишь нервничать и мысленно проверять свой план. Все зависит от того, удастся ли ему спрятать в ладони ключ старухи. Взяв собственный ключ от сейфа и сняв второй со своего кольца, он потренировался, удерживая оба в одной руке. Пусть ему далеко до фокусника, но некоторых успехов он все же добился. Время тянулось медленно. Ключи в ладони повлажнели от пота, и Алекс нехотя отложил их в сторону. Наконец, в комнатке для клиентов скрипнул ножками стул, и почти сразу же открылась дверь, с которой он не сводил глаз. Миссис Симпсон высунула голову. «Я готова! Можете убрать мои альбомы на место!» Он вошел в комнатку, поднял ящик с альбомами и вернулся следом за старухой к столу. Взял свой мастер-ключ, а она вручила ему ключ к сейфу 643. Отягощенный ящиком с альбомами, Алекс направился к хранилищу, чтобы выполнить свой план, с гордостью подметив, что дыхание его не участилось, а нервы были спокойны. Даже у настоящего дракона не вышло бы лучше. Он незаметно подменил ключ старухи своим, пока приближался к стене с рядами встроенных сейфов. Поставив ящик на пол под своей ячейкой, выпрямился и вставил в замок мастер-ключ. Затем поднес свой ключ от сейфа к соответствующей скважине и вдруг понял, что не сможет сделать то, что задумал. Он застыл на месте, почти касаясь кончиком ключа замочной скважины, и не мог сделать последнее движение, и знал почему. Дело не в обиде на банк. И не в старухе. Он ничем им не обязан. Все дело в нем самом. Второй раз за это утро он мысленно обозвал себя молокососом. Только молокосос способен пренебречь легким шансом стянуть добра на десятки тысяч долларов. Но даже у молокососа, повторял он себе, есть своя гордость. Он не был ни драконом, ни вором и не хотел ими стать. Алекс с украдкой взглянул на миссис Симпсон. Она следила за ним блестящими глазами хищной птицы. «В чем дело?» – осведомилась клиентка. Чуть глуповатая улыбка промелькнула на его лице – «Чужой сейф, миссис Симпсон! Извините, кажется, потеря работы подействовала мне на нервы!» Открыв нужный сейф, Алекс последний раз поставил ящик старухи на место и закрыл дверцу. Все кончено. Он был доволен. Вернувшись к миссис Симпсон пружинищей походкой и подавая ей ключ, Алекс улыбнулся. «Полагаю, на этом мы распрощаемся, миссис Симпсон. Теперь меня здесь уже не будет». Она сухо, как обычно, кашлянула, и Алексу показалось, что она колеблется или даже не совсем уверена в себе. «Да!» – проскрипела наконец, старуха. «Вас здесь не будет. Наверное, у вас на примете уже есть какая-нибудь работа?» Он покачал головой. «В таком случае не согласитесь ли вы работать у меня? На следующей неделе мы открываем новую художественную галерею, и нам нужен ночной сторож». «Зная вас достаточно долго, я нахожу, что вы отличный служащий, преданный работе, услужливый и вежливый, даже по отношению к старым сварливым дамам. Жалование небольшое, и вам не придется общаться с прочими служащими, но, судя по вашей бывшей работе, вы к этому привыкли. Кстати, у вас будет достаточно свободного времени», — добавила она, махнув рукой в сторону заполненной книгами коробки на столе, «которые можно посвящать другим интересам. Итак, Алекс, что скажете?» Она улыбнулась, и Алекс не знал, что удивило его больше. Предложение работать или то, как лицо злой старухи преобразилось в лицо доброй крестной феи. Пораженный Алекс принял ее предложение, рассыпавшись в смущенных благодарностях, но она лишь небрежно махнула рукой. «Он должен будет появиться на работе на следующей неделе». Улыбаясь, клерк проводил взглядом покидающую хранилище клиентку, а когда усаживался за свой стол... Его ботинок стукнулся, а все еще спрятанный внизу металлический ящик. Алекс взглянул на часы. У него осталось пять минут, чтобы поставить ящик на место, в сейф 644, перед тем, как придет Джоанна, секретарша, подменяющая его в обеденное время. Алекс вынул из-под стола ящик. «Обед», — подумал он и уставился на бумажный мешок, лежавший поверх его книжек. «Обед?» Он схватил мешок, Пухлый сэндвич с майонезом, пара апельсинов, чипсы, сваренное в яйцо, коробочка йогурта и любимый деликатес. Солидный ломоть стилтонского сыра. Все это высыпалось прямо в ящик. Он быстро смело и перемешал все в неаппетитную массу. Закончив, закрыл металлический ящик и тщательно запер его в сейф 644. Джоанна появилась, когда он укладывал свой мастер-ключ в верхний ящик. «Меня уволили!» просияв девушке улыбкой, сказал он. — Будь добра, позвони, пожалуйста, Хоскинсу из отдела кадров. Скажи ему, что я не вернусь с обеда. И еще скажи, что его банк смердит. — Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем обед протухнет? — радостно думал он. И еще его интересовало, сможет ли банк когда-либо определить сейф, из которого исходит вонь. Алекс поднял картонную коробку со своими книгами и вышел из хранилища. У двери он остановился, оглянулся в последний раз, затем повернулся и, широко расправив крылья, взмыл в небеса. Джеймс Холдинг. Пакости дракона Алекса. Рассказ читал Олег Булдаков.